Внутренний голос Алексея прилагал все усилия, чтобы разбудить хозяина в привычное время, а именно в 6:00 утра. Но тяжесть на веках не желала сползать, и он на какую-то минуту снова провалился в сон. Усилием воли Соловьёвский пытался заставить себя открыть глаза ещё от того, что чувствовал на себе тяжёлый взгляд. Привычные запахи и звуки подсказывали, что он дома. И все же что-то было не так. Он потер лицо ладонями и рывком сел на кровати. Непривычным оказалось то, что рядом не было жены. Она стояла напротив, собранная, высокая, стройная и не по-утриннему слишком торжественная. Что-то случилось? Алексей не сразу вспомнил о трагедии, произошедшей накануне вечером. Он приехал домой около двух часов ночи, После долгих изматывающих разговоров с полицией его никто не ждал, не предлагал ужин и не интересовался делами и настроением. В этот момент он сам чувствовал себя как выжатая тряпка. Ему было не до разговоров. Алексей быстро умылся и лёг спать, всё же обратив внимание, что Эмма не в рядом, но выяснять причины среди ночи не хватило сил. ты провёл вечер у неё, а тень мы веяло холодом. У кого, мысли Соловьёвского прокрутили историю прошлого вечера. Вот у этой дамы. Жена сделала шаг к кровати и протянула телефон. Эти фотографии я получила вчера днём. Алексей поднялся, накинул халат и взял смартфон из холодных рук жены, пролистывая снимки годичной давности. Откуда-то из глубины груди просочилась тонкая ниточка печали. Тогда они были счастливы и не обременены претензиями друг к другу. «Дура, Лизка!» — подумал мужчина. «Если бы не ее истерики, отношения могли бы продолжаться. А ведь какая дрянь выполнила обещание. Да как не кстати!» Пара красовалась в разных ракурсах и интерьерах. Лиза рядом с ним, загорелым, сильным мужчиной, выглядела восхитительно. Он вспомнил, что в это время они улетали на 5 дней в испанскую Малагу. На фотографиях не отражалась похоть, развратные действия или другой мерзкий компромат, но с первого взгляда можно было прочесть, что пара вместе прекрасно проводит время. Он бросил телефон на кровать и устало произнёс: Меня вчера пытались убить, а ты суёшь под нос с утра пораньше сфабрикованный фальсификат. Это звение одной цепи. Кто-то хочет меня уничтожить. Как убить? Эмма мигом забыла о ревностных страстях, которые бушевали весь прошлый день. Она кинулась к мужу, потянулась на цыпочках и обняла его голову. Что случилось? Я не слышала ничего такого в новостях. Мы ужинали с Синявским в ресторане «Роза Ветров». Это произошло, когда вышли на крыльцо. Полиция считает, что хотели убить меня или его. Шеф позвонил знакомому генералу и попросил не разглашать сведения об инциденте. «Кто — Кто-нибудь пострадал? Жена повернула голову Алексея к себе и испуганно посмотрела ему в глаза. Федот. Выстрел прозвучал в тот момент, когда шофёр, забирая портфель, закрыл меня своим телом. Всё произошло в долю секунды. Полиция выяснила: снайпер стрелял с крыши соседнего дома. Водитель умер. Глаза Эммы расширились от ужаса. Жив, но в тяжёлом состоянии. Надежда на здоровый организм. Соловьёвский высвободился из объятий жены Я хочу поехать к нему в клинику. Ты со мной? Мне необходимо собрать детей: кого в лицей, кого на тренировку, кого на курсы и в бассейн. Ты подождёшь меня? Я быстро сделаю завтрак. Нет, выпью кофе и поехал. Возьму байк, так быстрее, не застряну в пробках. А ты, если хочешь, приезжай позже в городскую клиническую больницу. Толковые доктора колдуют над парнем. Алексей обнял жену за плечи и удержал возле себя. У Федота в Москве никого нет, а я обязан ему жизнью. Может, стреляли в Сенявского? Ты простой журналист, а он генеральный директор телевизионного канала. Не знаю. За мной жёсткая пропаганда, а за ним деньги. В общем, вещи равнозначные, и у меня, и у него много недоброжелателей. Недоброжелатели не стреляют из оптических винтовок, задумчиво проговорила женщина. Может, ты права. Мне нужно время, чтобы разобраться кое-в чём. Надеюсь, к вечеру получу разъяснения. И всё же, лучше решить вопрос с охраной. Соловьёвский махнул рукой и направился в ванную комнату. В свете событий прошедшего вечера у журналиста сложилось определённое мнение, но он не стал делиться соображениями с женой. Хватит с неё и этой информации. Пусть занимается детьми и домом. Изначально Алексей вообще не хотел посвящать жену о факте покушения. Если бы не пришлось оправдываться об адюльтере с Лизой, она бы так и не узнала, что кто-то намеревался лишить его жизни. Мама прихватила его в расплох с утра пораньше. Возле двери он обернулся. Сделай кофе, пожалуйста. Я в душ. Послушай, Лёша, женщина шагнула за ним следом. Если покушались на тебя, значит, могут повторить попытку. Не думаю, что всё так трагично. Не бери в голову. Журналист скрылся за дверями ванной комнаты. Уже стоя под струями горячей воды, он прокручивал вчерашнюю беседу, и ему становилось всё яснее, что Синявский или те, кто стоит за ним, этим выстрелом дали понять, что ни в коем случае не стоит открывать рот по поводу левых денег, которые прокручиваются через канал, иначе угроза реализуется в настоящие действия. И всё же, где-то в глубине шевельнулись сомнения. Он вспомнил перекошенное лицо Синявского, который с пеной у рта доказывал полицейским, что убить хотели именно его.